Есть очень большая проблема, на самом деле, с определением, что такое биохакерство. Да? Потому что, ну, по большому счету, смотрите, спортивный допинг – это тоже биохакерство. По большому счету, потому что мы э, пытаемся получить некие сверхспособности, которые в нас, в общем-то, не заложены. И которые в нормальных условиях никак не проявляются. Если говорить о бытовом понимании да, термина биохакерства, скорее всего, это будет попытка здорового человека стать еще более здоровым. И в данном случае, к сожалению, к сожалению, к огромному сожалению, люди опираются на различные ложные предпосылки. Да, это получается, что биохакеры живут по новостным сайтам. Uh, да, конечно, они могут собирать информацию, они знают, что такое подмет, они знают, как там составить запросы и так далее. Но, к сожалению, в большинстве случаев они подбирают только то, что подходит конкретно под их мировоззрение, под их взгляды. То есть черрипикинг, да, это выборочное применение полученных знаний, научной информации и так далее, среди них очень распространен, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что, ну, если бы эта технология реально работала, мы бы не знали проблем да в медицине в нормальной давно бы уже эти методики использовали есть несколько направлений и одно из них наверное со временем будет использоваться может быть даже в человеческой медицине да это различные генетические технологии Сегодня пока что они не дошли до гаражного уровня, да, то есть генетически модифицировать себя пока еще невозможно, но я думаю, что в ближайшем будущем это будет вполне реально. Вирусные векторы ну, можно даже утащить, вплоть до того, что да, кто-то работает с вирусными векторами, там, немножко оставит для себя что-то, какие-то гены исправят. Мы сегодня узнаем все больше и больше да, о том, как у нас работают гены, как мы можем ими управлять, да, за какие функции они отвечают и так далее. Это, наверное, одна из действительно перспективных, интересных технологий в этом смысле. Вторая – это модификация органов, например. То есть не только замена их какими-то искусственными аналогами, но и, может быть, даже выращивание, 3D-биопринтинг и так далее. То есть все технологии, которые существуют сегодня, но которые в ближайшем будущем разовьются до такого уровня, что их можно будет применять любыми людьми. Я думаю, что вот да, вот тот биохакинг он будет ну, более оправдан. Потому что под ним достаточно мощная научная база уже сейчас есть. Есть понятие, в какую сторону это будет двигаться, есть понятие, как это регулироваться, будет, э, какие будут последствия, эффекты и все остальное. Но проблема в том, что биохакеры в широком понимании этого слова, э, занимаются в основном лечением анализов. Потому что первое, что они делают, это сдают огромные чекапы. И по каким-то одним только им ведомым критериям они определяют те маркеры, которые необходимо найти в крови. Да, есть некий консенсус между ними. Да, что вот, там, не знаю, глюкоза должна быть в таких-то параметрах, да, там, предположим, холестерин такой-то в таких-то параметрах и так далее. Есть такие большие достаточно списки. Там может быть до нескольких сотен параметров у некоторых. Ну, самые сдержанные ограничиваются несколькими десятками параметров. А проблема в том, что да... Наша лабораторная диагностика сегодня ушла очень далеко вперед. И мы можем определять, ну не знаю, уран в молоке, например. Но это не потому, что молоко загрязнено ураном, а потому, что у нас такая чувствительная аппаратура и реактивы. Поэтому то, что вы получили на руки некий перечень анализов, это совершенно не означает, что, например, через неделю, через месяц, через год они у вас будут такими же. Или даже если вы это пересдадите, то некоторые параметры изменятся. У нас организм это такая система в динамическом равновесии находящаяся. У нас постоянно что-то меняется и так далее. Тот срез, да, который мы делаем при помощи лабораторной диагностики, это некая, э, скажем так, э, единица во времени. И для чего делаются анализы врачу? Да, для того, чтобы он мог посмотреть, э, как это укладывается в подходящий для данного пациента диагноз. То есть он предполагает диагноз предполагает, что там есть, назначает определенные анализы, при помощи чего-то он их подтверждает, этот анализ, вернее, этот диагноз, при помощи других параметров, наоборот, отвергает и так далее. То есть эта вещь заточена под больных людей, не под здоровых. Поэтому мы не можем сказать, например, в пределах референтных значений, даже хорошо это или плохо. Например, очень известный пример, это цирреактивный белок. Он используется как маркер, в том числе биохакерами. Так вот, проблема в том, что даже где-то в нижнем, диапазоне референтного значения, в некоторых случаях при сочетании других факторов и наличии клиники, этот показатель будет патологическим. Получается так, то есть он будет складываться в картину вместе с остальными э, данными исследований, да, с мнением врача, со всем остальным, и вот это будет складываться в некую патологическую картину. Биохакеры, ну, к сожалению, не могут этого оценить. Мы, по большому счету, даже будучи врачами, себе диагноз зачастую поставить не можем. Э, мы не можем быть настолько объективными, нам нужен взгляд со стороны. И да, это должно быть комплексное, многостороннее обследование. А еще одно такое мощное направление: да, это управление, то, что называется, в ручном режиме, то есть прием доз определенных гормонов различных да, биологически активных веществ, большого количества таблеток, то есть там иногда выкладывают фотографию, целая тарелка, и вот все-все разноцветненькое, такое красивенькое, разложенное. Опять же, проблема в том, что иногда мы не очень хорошо понимаем, как, в принципе, у нас работает наш организм. Это правда. Мы еще далеко не все о нем знаем. Даже о гормональной регуляции, а все об остальном. Мы более-менее представляем, как происходит, например, при сбоях, при патологических процессах. А если говорить о здоровье, то там очень большие, скажем так, отклонения могут быть, переменные участвовать, которые мы не можем учесть и так далее. То есть это будет работа вслепую. Попросту это будет эксперимент на себе. Ну да, с точки зрения науки, ему это может быть даже интересно. С другой стороны, у вас же нет контрольной группы. Если бы вы были клонированы, да, вас было двое одинаковых, можно было бы провести хотя бы сравнение. А так вы не сможете точно сказать, это эффект таблеток, либо вы просто молодые и здоровы. И поэтому все так хорошо протекает и так далее то есть у нас нет под этим достаточной основательной такой теоретической базы при помощи которой мы можем сказать что да вот это биохакерство сработало ну и плюс конечно всякие этические моменты потому что одно дело экспериментировать на себе а другое дело транслировать это в окружающее пространство и призывать других делай как я вот это пожалуй самое неправильное во всем этом движении и что это пожалуй вот это вот именно часть больше всего раздражает врачей